Интерлюдия вторая. Начало двадцатого века. Ирландия. По замку пронесся гулкий стон. Словно сами древние камни и стены, зарядно закопченные недавним пожаром, жаловались на свое безотрадное существование. Но Шон Флайрти и ухом не повел. Он был не испугливых, а потому продолжил невозмутимо жевать сэндвич с хрустящей картошкой, который миссис Флаерти заботливо завернула ему с собой утром. Хоть о проклятом замке о Браннанов и говорили всякое, Шон в чертовщину не верил и знал твердо. То был всего лишь звук гонга, который знаменовал окончание обеденного перерыва. Вторую неделю в Кулдаре стояла такая небывалая жара, что Господь-свидетель не будет большим прегрешением отдохнуть немного дольше отведенного времени, прежде чем снова идти разгребать завалы в обрушившихся от огня частях замка. Все равно этот старый пройдоха Лиам Магвайер, которого назначили старшим над бригадой, с минуты на минуту притащит сюда свою костлявую задницу и испортит все удовольствие. Так и есть. По лестнице, ведущей на открытую площадку башни, послышались шаркающие шаги. Шон торопливо отряхнул крошки с ладоней и окинул прощальным взором расстилающийся перед ним вид. За зубчатой серой кромкой крепостной стены, на которой он стоял, до самого горизонта тянулись изумрудно-зеленые луга гордого острова Эйре, подернутые мерцающей дымкой, нагретого солнцем воздуха. Примечание. Остров Эйре. Название Ирландии на современном ирландском языке. «Вот ты где, Шонни!» — раздалось из-за его спины. «Так и знал, что найду тебя на стене!» «Иисус и Мария!» — Флэрти обернулся и картинно схватился за сердце. «Мистер Макгвайр, так и до смерти напугать можно!» Высокий тощий старик, вышедший на площадку башни, захихикал, радуясь, что ему удалось застать работника врасплох. Его жидкие седые волосы были зачесаны назад, и концы их топорщились из-под твидовой кепки, не весть зачем надетой в такую жару. «Опять задержался с перерыва Шонни!» Бригадир погрозил ему сухим узловатым пальцем, Как нашкодившему мальчишке. Да и чем тебе не угодил навес во дворе, где все работники обедают? Не доведет до добра твоя привычка бродить по замку в одиночестве. Не равен час наткнешься на заколотого пастыря, алую леди или того хуже на вечных сестричек. флэрти поморщился, вежливо пропуская старика вперед на ступени. Ладно вам, мистер уж неужто и правда верите в эту суеверную чепуху? А чего ж не верить, когда люди рассказывают? крякнул Лем. Ночной сторож Макалистер мне клялся, что лично видел блики света в кровавой часовне, где того священника собственный брат зарезал до крови его божий алтарь, окропил. Шон в ответ только фыркнул. Люди любят языками молоть. Мне не в жизни выпить столько старого доброго Гиннесса, чтобы поверить в такие бредни. Помяни мое слово, Шонни. Дурное тут место, гиблое. Сколько невинных душ, что то до и загубили и несчастье. «Такое про любой ирландский клан можно сказать», — пожал плечами Флайерти, медленно шагая след вслед за бригадиром вниз по узкой лестнице. Время было такое, лютое, темные века. Зато их наследники Дарби, нынешняя хозяева замка, платят исправно. «Исправно. Что есть, то есть. Да только тем, кто работает на совесть, а не от старшего своего по башням прячется. Последний раз предупреждаю тебя, Шонни». Мистер МакГуайр кинул на него испепеляющий взгляд и, сгорбившись, зашагал по двору замка, начиная обход веренных ему строительных площадок. Флэрти так и подмывало скорчить рожу в спину желчному старику, но он сдержал ребяческий порыв. Вместо этого заторопился в пиршественную залу, разбор которой нужно было по графику закончить еще вчера. Лет четыреста тому назад убранство просторного помещения наверняка поражало воображение вассалов клана О'Кэрролл. К которым относились и обрананы. Высокие окна, узкие, как не заживающие раны от кинжала, видели немало перов, семейных сборищ и торжественных церемоний. Последние владельцы замка, конечно, не жили с таким размахом, как прежде, но и у них, верно, голые каменные стены покрывала не копоть, а гобелены, Да и потолочные балки перекрытий не валялись по полу обгорелыми грудами. После поджога республиканцами во время войны замок несколько лет пустовал. Мародеры растащили все, что не смог уничтожить огонь. И теперь разбор старого пепелища требовал больше силы и времени, чем если бы реконструкцию начали сразу. Флэрти подхватил пару замаранных рабочих рукавиц из груды справа у входа и побрел к выделенному ему участку у западной стены. Работа была тяжелой и грязной. Но малышу Дэвиду к осени, как пить дать, понадобятся новые ботинки. Дети так быстро вырастают из одежды. А в кулдере и до гражданских беспорядков с работой было не очень. Так что шон записался в строительную бригаду и теперь каждый божий день безропотно глотал пыль пополам с сажей. Он почти разобрал свой пятачок, когда сзади раздался звонкий девичий смех. Флэрти отер пыльным предплечьем под солба, наверняка останутся грязные разводы, и обернулся посмотреть, какой умник додумался привести девицу на стройплощадку. Справа от участка, который расчищал шон, трудился здоровяк Конор. Он как раз перетаскивал на кусок брезента осколки камней, чтобы вынести все скопом на задний двор. Позади него стояла высокая и смуглая красотка в красном платье, сидевшем на ней, как вторая кожа. Ярко накрашенные губы изогнулись в манящие улыбки, на миг заставив Шона забыть обо всем на свете, особенно о миссис Флайерти. Незнакомка поманила его пальцем, а потом развернулась и ловко пролезла под обгоревшую балку, перекрывающую подход к стене. Шон тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Эй, Кон, это твоя подружка!» — встревоженно крикнул он. «Скажи ей, чтобы убиралась оттуда, там опасно!» Конор, непонимающе, уставился на него. «Чего? Какая подружка? Ты что, втихаря старика Магуайра пивого в обед нахлестался?» Красное платье мелькнуло где-то в гуще обугленных досок и пропало из поля зрения. А следом что-то грохнуло, взметнулась пыль, и девушка отчаянно взвизгнула, словно от боли. «Господи Иисусе!» — крикнул Флайерти и кинулся на звук, отталкивая с дороги тупицу Коннора, проклиная себя за нерасторопность. «Ее ж раздавит!» Вцепившись в ближайшую балку, он потянул ее на себя и немного отодвинул в сторону. Затем уперся плечом и снова толкнул, раз, другой, понемногу освобождая пространство. Девушки пока не было видно, но вместо этого внезапно раздался ляск металла. А затем что-то в полу заскрипело и заскрежетало, как несмазанная телега. Каменная плита, на которой стоял Шон, дрогнула, а потом резко ушла вниз. Он рухнул вслед за ней, а сверху, ослепляя, посыпались труха и пыль, полетели камни. Резкая боль пронзила бедро Флаерти, и он потерял сознание. а когда пришел в себя, лежал на полу все в той же зале, словно никуда и не проваливался. Вот только вокруг непривычно шумели и суетились люди. Шон дернулся всем телом, пытаясь встать, но конечности не слушались. «Сломал хребет при падении», — вспыхнула в голове паника. Он открыл рот, но лишь закашлялся. Горло соднило, словно после знатной попойки, а по телу будто локомотив проехал, болела каждая косточка. Тише, голубчик, тише. К нему склонилась дородная пожилая медсестра. Они не были знакомы лично, но он узнал ее. Мэгги Салливан, троюродная тетка его школьного приятеля. Не шевелись, мы тебя привязали к носилкам, чтобы не повредить ткани, когда поднимали. Что со мной? Прохрипел он в ответ. Позвоночник. Да бог с тобой. Мэгги погладила его по плечу. Ходить будешь, хоть и сильно ногу повредил при падении. Насадился на пику, как куропатка навертел. Еще бы пара дюймов и артерию бы разорвал. Разговаривал бы сейчас со святым Петром у ворот рая, а не со мной. А затем она крикнула в сторону. — Сэр, он пришел в себя! К носилкам тотчас подлетел старик МакГвайер и зашипел, брызжа во все стороны слюной. — че, черт бы тебя побрал! Ты что тут устроил? — Угробиться решил. Думаешь, ты самый умный? Зачем полез на чужой участок? «Простите, мистер Магуэр, но засунь себе свое простите-в...» Старик покосился на медсестру, не сводящую с него осуждающего взгляда, и чуть сбавил тон. «Из-за твоего своеволия весь график бесом в адское пекло полетел. Теперь точно в срок не управимся. А значит, при всем уважении, сэр...» Вежливо, но твердо перебил его Флаерти. «Вините не меня, а того дурня, что привел на работу подружку. Я в последний момент заметил, как она по глупости под балки полезла. Как она, кстати, не поранилась?» — Какая еще подружка? — взбеленился бригадир. — Красивая такая, в красном платье. — На площадки не было и не будет никаких девиц, пока я здесь старший. — Но я точно видел, — растерялся Шон, и слышал, как она закричала. — Нечего мне зубы заговаривать, ты... Он вдруг подавился словами, будто внезапно его осенило какой-то одному ему известной мыслью. В следующее мгновение старик зябко передернул плечами. — Сколько раз я говорил, Фоморы тебя дери, не соваться куда не велено. предупреждал, что место здесь гиблое, проклятое, сколько раз. — Ну, полно вам, полно, мистер Магуайр. Лиам резко осекся и уважительно снял свою кепку, окидывая подошедшего мужчину под взглядом. Очки в тонкой металлической оправе придавали тому сходство с ученым или профессором, а массивные перстни на мизинцах демонстрировали богатство и положение в обществе. — Мистер Дарби, сэр. Шон едва заметно кивнул, узнав владельца замка и тотчас скривился от боли. Если б Флаерти мог, то побледнел бы еще сильнее. Но в лице его так и не осталось ни кровинки. Плохо дело. С пройдохом Магуайром я бы сумел договориться, но теперь меня точно выгонят за шей, не заплатив ни цента за то, что сорвал работу. — Как себя чувствуешь, парень? — Это риторический вопрос, сэр, — осторожно ответил Шон. Дарби расхохотался. — А ты, малый, не промах, да? Из начитанных. Не переживай, тебя подлатают в госпиталь, я уже распорядился. Я жене твоей не забудем, раз уж семья временно без кормильца осталась. — Вы очень добрый сэр. — Флэрти растерялся. Все это было очень странно. Щедрость владельца замка свалилась на него, как снег на голову. Как сам Шон свалился в эту проклятущую дыру. — Это самое малое, что я могу сделать для такого мозговитого парня, что сумел отыскать Ублиет. — Как вы сказали, сэр? Ублиет? — Ну да, яму. Замаскированную ловушку для непрошенных гостей. Я знал, что она существует где-то в пиршественной зале, но все документы о том, где именно были утеряны несколько поколений назад. Теперь же, благодаря тебе, секрет ее местонахождения раскрыт. Дело за малым — разобраться с механизмом, а это уж инженер пусть. Только посмотри вокруг. С любовью добавил он и повел рукой в сторону. Это важнейшая историческая находка. Шон послушно повернул голову в бок и вздрогнул, рвано выдохнув. «Иисус Мария Иосиф!» «Что это еще за кошмар?» Разбор мусора временно прекратили, и большая часть рабочих толпилась в дверях, крестясь и поглядывая на происходящее в помещении с суеверным ужасом. Вокруг Шона, прямо на полу, были расстелены куски материи. На них ровными рядами лежали скелеты. Некоторые уже были выбелены временем, но кое-где сохранилась иссохшая плоть. Совсем рядом, практически по соседству с Флаерти, скрючившись, лежал мертвец, на черепе которого еще оставались клочья темных припорошенных пылью волос. Его челюсти были распахнуты в беззвучном крике, словно свои последние минуты несчастный провел в ужасающих муках. Из черноты пустых глазниц, пристально глядящих прямо на Шона, выпал серый паук и, перебирая длинными тонкими лапками, скрылся между разломанными ребрами, в одной из которых намертво врос не принесший удачу своему владельцу проржавевший амулет клевер. Волосы на затылке флэрти встали дыбом. Нервно сглотнув, он перевел взгляд дальше и снова заметил девушку в красном. Она стояла среди рабочих, больше не улыбалась. Кажется, даже поднесла руку к лицу, смахивая слезу. А в следующий миг, перехватив взгляд Шона, растворилась в толпе. — Не правда ли красота? — голос Дарби выдернул его из ступора. Что, — Что-что? — Шон флэрти был не испугливых, но сейчас его нервы сдали. Он на пару секунд замолчал, собираясь с духом, а затем прошептал «Откуда здесь все эти мертвецы?» «Из того самого Ублиета, который ты, дружище, так любезно сумел открыть. Но ловушки было утыкано острыми пиками, на которые насаживались все, кто падал вниз, попав в немилость к Чудесно, да?» Владелец замка учился такой радостью, будто лично затачивал колья, на которых потом столетиями висели иссохшие останки. Только что руки не потирал от удовольствия. «В прежние века ты, распоров всего лишь бедро, так и остался бы висеть в каменном мешке в компании других мертвецов, пока не истек бы кровью». Шон сглотнул. «Вот же чокнутый псих!» Но вслух послушно согласился. «Просто чудесно, сэр!»